Новыми статьями комиссии только пополняла пробелы действующих законов. Она должна была делать свое дело общим советом с земскими выбранными, которых для того и призвали, чтобы быть на Москве для государева и земского дела, с государевыми боярами, князем одоевским с товарищами или быть у них в приказе. Земские представители, значит, вводились в состав,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 и поговорив с думными и выбранными служилыми людьми, собором уложили воспретить всякое отчуждение вотчин в пользу церкви.